Глава 24. Боль обожгла руку, и я сильно дернулась, поднимая на Амирана испуганный взгляд. В его черных глазах увидела то, что сжигало подобно адскому огню. Испепелила, уничтожила и до хруста сжала душу. Раньше я не видела палача таким. Он никогда не смотрел на меня так. «Амиран, мне больно!» Слова получились тихими и срывающимися от страха. По сознанию скользнули раскаленные угли паники, и я оцепенела. Не могла ни двигаться, ни дышать. Казалось, что в этом мгновении вовсе не существовало и не понимала, что происходило. Это чертова коробка, браслет Зары и Амиран. Сознание рисовало правильные догадки. Оно твердило о том, что там в коробке Зара. Но я отказывалась это воспринимать. Не желала в это верить, и из-за моего отрицания реальность расплывалась. Шла чертовой рябью, будто вода перед штормом, в которой я вот-вот утону, захлебнусь ею. «Ей кто-то помогал убежать», — сказала прерывисто. Просто вырвала эти слова из лихорадочного потока мыслей, пытаясь в них найти еще нужные фразы. «Ну, нужно найти этого человека». Амиран ничего не говорил. Все так же смотрел на меня, но внезапно убрал свою руку от моей, забирая браслет Зары. Найти того, кто ей помогал. Амиран забрал мой телефон. Не переживай, найду. Он отвернулся и пошел к коробке, при этом сказав одному из своих верзил: Запри ее! Громила пошел в мою сторону, а я дернулась и отошла назад. Зачем меня запирать? спросила пересохшими губами, но палач даже не обернулся и не посмотрел на меня. Амиран, я не причастна к этому, я не желала Заре такого. Ступор частично схлынул, и я только сейчас поняла то, насколько сильно меня все это время трясло, и по щекам уже скользнули слезы. Я все так же мысленно отрицала то, что в коробке была Зара. Но, тем не менее, с губ срывались другие слова, подталкиваемые той частью сознания, которое уже все правильно восприняла. «Прошу, выслушай меня!» прошептала, хотя хотела прокричать эти слова. Я разговаривала с Зарой по телефону. Она сказала, что ей кто-то помогал убегать. «Я тебя выслушаю», — Амиран оборвал мои слова. «Выслушаю так, что ты, блин, больше ни разу мне не соврёшь». Почему-то от этих слов мне стало не по себе. Они будто ножи врезались в сознание и пронесли по телу болезненную панику. «Амиран!» — я не договорила. Тот громила сжал руку на моем предплечье и буквально поволок меня к лестнице. Сколько бы я ни вырывалась и ни кричала, этим ничего не добивалась. Уже вскоре он зашвырнул меня в одну из комнат и закрыл дверь. Я слышала, как провернулся замок но все равно тут же начала дергать за ручку, пытаться вырваться из комнаты, которая стала моей клеткой, била кулаками в дверь, кричала и плакала, внутренне сжималась от страха. Не описать того, что происходило с моим сознанием, страх за зару и боль, раздирающий горечь и сжоное отрицание, а также неверие того, что амиран поступал со мной так. Я все надеялась что он сейчас вернется и выпустит меня. Понимала, что та кровавая коробка и по его сознанию ударила. Не верила в то, что Амиран что-то сделает со мной. Вот только время шло, а меня никто не выпускал. А я, сидя на полу около кровати, закрыла лицо ладонями и плакала. Просто не могла успокоиться и по-прежнему отрицала то, что Зары больше нет. До крови кусала губы и надеялась на то, что боль отрезвит и я проснусь от кошмарного сна. Но жжение в губах было более чем реальным. Я часто подходила к двери. Опять стучала по деревянной поверхности и просила выпустить меня. Хотела поговорить с Амираном. Понимала, что он решил, что я помогала Заре сбежать. Возможно, считал, что я причастна к ее смерти. Но ведь это не так. Я бы в жизни не пожелала ей ничего плохого. «Я любила ее каждой частичкой своей души «и сейчас желала только одного, «чтобы Амиран нашел тех, кто так поступил с Зарой, «чтобы отомстил им. «И я хотела помочь в поисках, «желала рассказать хотя бы то, что знала, «но палач не желал меня слушать. «Вытирая слезы, я мысленно просила себя успокоиться, «уверяла себя в том, что Амиран мне ничего не сделает, «и когда дверь отворилась, Я сразу подняла голову, подумав, что он наконец-то пришел ко мне. Но нет, это был не он. В комнату вошел Баграт. «Вставай! Тебе нужно уехать отсюда!» «Почему?» — спросила, поднимаясь с пола. Из-за долгого плача мой голос был осипшим. Мирану лучше остыть, прежде чем вы опять увидитесь!» «Я не причастна к побегу Зары! Я хочу поговорить с Амираном, рассказать ему все!» «Я тоже хочу, чтобы он с тобой поговорил», — сказал мужчина, оскалившись. «Почему-то мне показалось, что в слово «поговорил» был вложен совершенно другой смысл. Страшный и жуткий. За свои гребаные поступки нужно нести ответственность. Я не помогала Заре убегать. Факты говорят об обратном. Какие факты? Амирану сегодня в ресторане предоставили информацию и доказательства того, что ты заодно с Самсоновым. И то, что ты проникла сюда, чтобы изнутри все выведать. Посоветовали быть осторожной с тобой. Сказали, что ты до конца будешь притворяться невинной овечкой, лишь бы остаться тут и продолжать все выведовать. Это неправда! Я широко раскрыла глаза и отрицательно закачала головой. Я уже все рассказала о Мирану. Я наоборот хотела убежать от Самсонова. Факты говорят об обратном. Бограт посмотрел на меня жестко. Но все же мне в этом всем что-то не нравится. Нужно полное выяснение ситуации. Но Амиран сейчас не в силе, и я боюсь, что он может с тобой что-то сделать. Зара была для него самым дорогим и важным человеком, и сомневаюсь, что Амиран сможет нормально соображать после того, как достал ее голову из той коробки. О Боже! С глаз опять потекли слезы, и горло сдавило нечто невидимое. Я все надеялась на то, что там в коробке не Зара, и сейчас чувствовала себя так, будто мне по голове ударило молотом, разбивая меня на куски. Пойдем. «Куда?» — через силу задала этот вопрос. «Спрячу тебя на пару дней. Когда Амиран успокоится, я тебя верну ему. Поговорите». «Я хочу поговорить с ним сейчас». «Да, пожалуйста. Ты думаешь, что мне хочется увозить тебя?» «Я предам того, кто для меня как брат? Тогда почему?» Амиран никогда не совершает необдуманных поступков, но сейчас он на них способен. Я не хочу, чтобы он сделал то, о чем потом всю жизнь будет сожалеть. Из-за слез я почти ничего не видела и также все еще не могла соображать, но, вспоминая взгляд Амирана, понимала, что ему больно. Возможно, еще больнее, чем мне, хотя Зара была для меня всем, растерянность, боль и слезы. Мне хотелось закрыть лицо ладонями и закричать, во весь голос и до срыва, ведь я сама уже была на грани. Я хотела, чтобы Амиран меня выслушал, но понимала, что сейчас нормального разговора не получится. И уже после того, как Баграт вывел меня из здания, после чего мы сели к нему в машину, я спросила о том, кто дал Амирану ту информацию на меня. «Деловой партнер. Амирану нет повода ему не доверять, но все же он не принял его слова, ровно до тех пор, пока не прислали коробку, и ты не прибежала со словами, что Зара нужно найти. Это повод считать, что я помогала Заре убегать? Голос все еще был тихим и прерывистым. Если бы я была причастна к тому, что случилось, разве не должна была бы я молчать? Амиран, рано или поздно, узнает все в том числе и то, что ты связывалась с Зарой. Тут два варианта. Или ты реально не виновата и просто хотела предупредить, или ты расчетливая сука, действующая на опережение. Факты указывают на второе. Я качнула головой и рассказала Бограту о том, когда связалась с Зарой, и о нашем разговоре. Пожалуйста, расскажи все это Амирану. Может, это поможет найти того, кто убил Зару, Баграт кивнул, и некоторое время мы ехали молча. Лишь спустя время я спросила, куда именно мы направлялись. Мужчина не ответил, но по улицам я поняла, что мы как раз выезжали из города. Боялась ли я Баграта? Да. От него не исходило того, что пугало бы. Но все же он был для меня незнаком, и из-за этого возникла настороженность. В какие-то моменты я понимала, что, возможно, поступила глупо, решив уехать из дома Амирана. Но в тот же момент в голове творилась такая каша, что голова просто отказывалась соображать. Я не была уверена в следующем дне и чувствовала подвешенность своего состояния и своей жизни. Была уже глубокая ночь, когда Бограт остановил машину около ворот какого-то дома. Было видно, что он пустовал, так как мужчина сам открывал ворота. А когда мы заехали на территорию, я заметила, что свет тут не горел. «Боишься?» спросил Баграт, когда мы вышли из машины. «Да». «Не скрываешь этого?» «Зачем?» Мой голос был тихим и уже почти лишенным эмоций. Я будто бы собой не являлась, лишь оболочкой. В моей жизни происходит столько всего, что впору только и делать, что бояться. Мужчина ничего не ответил. завел меня в дом и отвел в одну из комнат. Тут пахло пылью. Дом действительно очень давно пустовал. «Отдыхай. Мне нужно вернуться к Мирану. Утром кто-нибудь из моих людей принесет тебе еду». Мужчина пошел прочь, но прежде чем он вышел из комнаты, обернулся и сказал, «Только попробуй убежать. Тебя найдут, и после этого разговаривать с тобой больше не будут». Я слабо кивнула и поплелась к кровати. Упала на матрас и обняла подушку. Слышала, что дверь захлопнулась, но на это не обратила внимания. Думала про Амирана и про Зару, а также про свою беременность. Уже сейчас меня очень сильно тошнило, и голова шла кругом. Я была в том состоянии, когда не понимала, спала вообще или нет. Не различала реальность и картинки, подбрасываемые сознанием. Ночью я так и не вышла из комнаты. Но утром поплелась бродить по дому. Нужно было осмотреться. Но на самом деле я просто ходила из стороны в сторону и все так же утопала в мыслях. Ближе к обеду в этот дом пришло несколько верзил. Один из них, увидев меня, судя по всему, позвонил Баграту. Сказал ему, «Она не убежала. Все еще тут». Немного позже мне принесли еды, но я не смогла есть. Попыталась, но меня настолько сильно тошнило, что от еды я отказалась, хоть и была голодной. Единственное, я могла пить яблочный сок. Моя жизнь рухнула в бездну я уже мало что соображала. Казалось, что в голове царила полная пустота. И на все, что происходило, я смотрела будто бы со стороны. На то, как протекало время, и день сменялся вечером, а потом и ночью. Заснуть не могла. Просто лежала в кровати и смотрела в пустоту. Шаги в коридоре услышала отчетливо, но не отреагировала даже на то, что дверь открылась. Лишь когда меня подхватили на руки... Я вскрикнула и интуитивно начала вырываться. «Какого? Что вы делаете? Отпустите!» Даже несмотря на то, что уже была ночь, я рассмотрела мужчин, которые сейчас удерживали меня и несли к выходу. Это точно были не люди Баграта. «Помогите!» Я кричала во весь голос, но в ужасе запнулась, увидев лежащим на полу одного из тех мужчин, которые по приказу Баграта присматривали за мной. Этот мужчина не шевелился, и под ним расплылась лужа крови. Дыхание застряло в горле, и я не могла издать ни звука, но изо всех сил вырывалась, чувствуя, как по щекам опять потекли слезы. Проклятие! Как же страшно! Я уже была на грани срыва, но бесперестанно спрашивала у мужчин, куда они меня везли. Ответов на вопросы не получала, но не замолкала. Дергала за ручки и толкала дверцы. Если мимо проезжали машины, я стучала ладонями по стеклам и кричала моля о помощи, но все так же оставалась никем не замеченной. Со временем я охрипла и уже не узнавала свой голос. Даже говорить было больно, но я все так же не успокаивалась. Еще какое-то время и машина заехала на какую-то территорию. Дальше особняк, и вот меня завели в какую-то комнату. Громилы, притащившие меня сюда, закрыли дверь и ушли прочь. Но стоило мне окинуть взглядом комнату, как я поняла, что находилась тут не одна. Около окна стоял Самсонов. Он курил, и в этот момент, выдыхая горький дым сигареты, посмотрел на меня. Взгляд его единственного целого взгляда пугал. Сковывал льдом и будто бы вонзался в тело ножами. Я до невозможности боялась Самсонова, но в этот момент, будто забыв про страх, зло сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Ты убил Зару! Гори в аду!» Самсонов ничего не сказал. Он пошел в мою сторону, и я оцепенела, не в силах даже пошевелиться. Но мужчина прошел мимо. Взял какую-то папку со стола и бросил ее на диван, рядом с которым я сейчас стояла. Я взяла папку подрагивающими ладонями, но даже просмотрев листы, ничего не поняла. Лишь то, что это были какие-то документы. Я ее не убивал. Самсонов опять выдохнул дым. Сейчас он казался каким-то другим. Он не был пьяным, но от него исходил запах алкоголя. Зара была моей дочерью. Я замерла, и несколько невыносимо долгих секунд не могла отвести взгляд от Самсонова. Подумала, что из-за недосыпа и избитых нервов у меня начались галлюцинации, ведь просто так принять то, что сказал мне мужчина, я не могла. Его слова за гранью возможного. «Зара твоя дочь?» — переспросила, сжимая в ладонях папку. Опять окинула ее взглядом и пролеснула. Но мысль настолько сильно рвало на куски внутренним ураганом, что я по-прежнему не была в состоянии нормально воспринимать хоть что-то. Ее зовут Низара. Самсонов подкурил новую сигарету. Елена. Я знаю Зару уже давно, и... Я запнулась, так как поняла, что это не аргумент. Я действительно уже годами дружила с Зарой, но, как оказалось, о ней многого не знала. Она не может быть твоей дочерью, иначе что она делала в доме Амирана? Ей было шесть, когда ее у меня забрали. Изначально наводили на то, что ее больше нет, но я искал свою дочь. Все эти годы. Самсонов, выдыхая дым, посмотрел мне в глаза. Его собственный взгляд был другим, но в тот же момент все таким же жутким. Получается, твою дочь забрала Амиран и воспитывала ее как свою? Я сдвинула брови на переносице. Голова начала болеть, и уже теперь информация воспринималась еще хуже. Я не верю. Зачем ему это нужно? Забрала ее моя бывшая жена. Байматов ее прятал. Я положила ладонь на лоб и, зажмурившись, попыталась унять ту боль, которая постепенно начинала разрывать голову. Но все же слова Самсонова я расслышала отчетливо. Несколько раз быстро моргнув, я попыталась прийти в себя и собраться с мыслями. Не получалось. Зачем тебе я? Что ты собираешься со мной делать? Ничего. Но Байматов тебя больше не увидит. Пусть знает, что где-то есть ты и его ребенок, но он вас не найдет, сколько бы ни искал. Я широко раскрыла глаза и отступила назад. Откуда ты знаешь, что я беременна? Самсонов, потушив сигару, открыл дверь и бросил короткое. Уведите ее! В кабинет вошел очередной верзилы и прогрохотал, чтобы я шла за ним. «Сразу я хотела возразить. Мне еще хотелось задать Самсонову множество вопросов. Но, во-первых, я до сих пор до ужаса боялась находиться рядом с ним, а, во-вторых, решила вести себя послушно. Может, так у меня позже будет больше шансов убежать. Сейчас я не была на это способна. Верзила отвел меня в одну из комнат, большую и просторную, но с небольшим количеством мебели». Прежде чем я успела в ней осмотреться, пришла горничная и принесла полотенце и банный халат. Я могла бы отказаться от всего, что мне было предложено, но чем это поможет? Я пошла в ванную комнату и долго принимала душ, после чего вышла и легла на кровать. Нужно было осмотреться в этой комнате, но я просто не была в состоянии это сделать. Голова болела еще сильнее и тело будто наполнилось свинцом, из-за чего каждое движение давалось трудом. Еще меня очень сильно тошнило, из-за чего я не притронулась к той еде, которую мне принесли. Продолжая лежать на мягком матрасе, я смотрела на потолок и все думала о том, что происходило. Зара точно понимала, что Амиран не ее родной отец. Но знала ли она, что им на самом деле являлся Самсонов? В голове было множество мыслей. Но все они прервались, когда по щекам опять скользнули слезы. Стоило подумать о Заре, как я вновь начала плакать. Черт, как же я скучала по ней, и сердце разрывалось от понимания, что ее больше нет. Я не плакала, когда не стало коле, а после смерти Зары чувствовала себя так, будто часть души вырезали. Тем более ее убили таким ужасным способом. Это вообще не давало мне покоя. «Медленно, душевно истязала, и каждый раз, думая про смерть Зары, я будто бы попадала в свой личный ад, в котором бесконечно долго варилась. В этот день я больше не видела Самсонова. В мою комнату вообще заходили только горничные. В основном они появлялись тут, чтобы принести мне еду. Но ближе к вечеру мне также принесли одежду». Я выбрала свободные штаны и футболку, после чего, наконец, найдя в себе силы, осмотрелась. Дверь была заперта, и также не открывались окна. Отсюда так просто не сбежать. Но все равно я была на стороже и ночью не спала, не знала, чего ожидать. Но уже теперь думала про Амирана. Вспоминала то, как он смотрел на меня, прежде чем сказал увести и запереть в одной из комнат. Насколько же было больно от того, что он не поверил мне и не выслушал. Это лишь очередной раз подтверждало то, что для него я никто. Лишь расходный материал. А я глупо уже начала надеяться на что-то большее. Утром следующего дня меня отвезли на УЗИ, и я с замиранием сердца смотрела на экран. Сразу не поняла, почему Самсонов захотел, чтобы меня привезли сюда. Но позже увидела, что был сделан снимок ребенка. Прошло немного времени, и я кое-что узнала, а о кое чем догадалась, так понимая, что происходило. Оказалось, что Амиран так же, как и я, считал, что Зара убил Самсонов, отправил ему документы и ДНК-тесты, все, что показывало, что Самсонов убил свою дочь, ту, которую так давно искал. Самсонов отправил ему снимок узи. Через два дня меня перевезли в другую страну. И через неделю я опять увидела Самсонова. «Ты зря стараешься. Амирана на меня и на этого ребенка плевать. Он вообще считает, что я помогла выманивать Зару». «Не плевать. Уже не считает». Я приподняла бровь и спросила, почему он так думает. Но Самсонов ничего не ответил. Мне вообще было до невозможности странно находиться рядом с Самсоновым. Я все так же боялась его, но уже теперь не ощущала от него никакой опасности. Что было крайне странно. Он не приходил ко мне и практически не обращал на меня внимания. Казался каким-то пустым, будто бы мертвым. Я ни разу не видела Самсонова пьяным, но часто чувствовала исходящий от него запах алкоголя. Еще более дико было то, что мы однажды разговорились. Вернее, говорила я, а он слушал. В тот день Самсонов спросил у меня, какой была Зара. Думаю, он и так уже достал на нее полную информацию, но все же я постаралась рассказать то, что так просто не узнать о человеке. То, что Зара была действительно невероятной девчонкой. Она любила блокноты, и у нее их были сотни, хотя она ни одним из них почти никогда не пользовалась. Зара любила дождь и снег, но плохо переносила жару. Она больше всего предпочитала прогулки в парке, хотя ее можно было отнести к золотой молодежи, которой впору посещать дорогие рестораны. Самсонов молча меня слушал. Не перебивал. Лишь курил сигару. Прошло немного времени, и меня отвезли в частную лабораторию. Там взяли кровь. Как я поняла, ее отправили Амирану, чтобы он мог сделать ДНК-тест. Я не понимала, как к этому относиться. Я вообще ничего не понимала но старалась все изучать и подмечать. Думала, как сбежать, и даже пару раз пыталась это сделать. Но меня сразу ловили и возвращали. Самсонов на это реагировал крайне спокойно. «Опять пыталась убежать?» — спросил он за ужином. «Мы редко ели вместе, но все же такие моменты случались». «Да», — ответила, перебирая вилкой салат. «Через забор хотела перелезть. Самсонов посмотрел на мой живот, который уже был вполне заметным. «Нет», — солгала. «Не просто же так я тянула с собой стремянку. Хоть и понимала, что нужно быть крайне осторожной». Самсонов ничего не ответил, но, откинувшись на спинку массивного стула, посмотрел на меня. Мы вновь разговаривали про Зару. Вернее, я рассказывала про нее, а Самсонов слушал. Мне казалось, что в такие моменты он хоть немного, но оживал. Казался немного более человечным. Но в то же мгновение в его единственном целом глазе я видела нечто такое, что даже меня внутренне раздирало от боли. Я не понимала Самсонова и не знала, чего от него ожидать. Он человек, который должен был обречь меня на адские муки. Но в итоге прикоснулся ко мне только один раз. Будучи беременной, я иногда не узнавала саму себя. Старалась держать эмоции под контролем. Но однажды меня захлестнула Смерть Зары и Амиран, по сути, отказавшийся от меня. Безысходность ситуации и постоянный страх. Я ревела и бросала все, что попадалось в руки. Никак не могла успокоиться. Из-за этого не поняла того, что Самсонов оказался рядом, и его рука оказалась на моей талии, и мужчина притянул меня к себе. Я бы даже объятиями это не назвала. Но в этот момент цунами, бушующее в голове, схлынуло. «Успокойся, дыши», — сказал Самсонов, прежде чем отстраниться.